Глава 47. Звук бьющегося стекла. Окно. Люди из фургона уже внутри. «Черт!» — фигура, стоявшая над ней, бросилась бежать. Кто-то забирался в комнату через окно. Фрей услышала хруст тяжелых ботинок, наступающих на стекло. «Постой!» — Фрей вскочила на ноги, не осознавая, что заставила себя подняться. В следующее мгновение она оказалась в коридоре, хотя и не помнила, как покинула комнату. Впереди промелькнул силуэт, убегающий в темноту. За спиной рычали голоса, словно лай своры гончих, почуявших запах крови. Она побежала. Кухня, еще больше разбитого стекла. Дверь, распахнутая на ветру. Фрея бросилась навстречу угасающему свету. Ледяной воздух наполнил легкие, придавая ей ускорение, несмотря на жгучую боль в лодыжке. Она очутилась в ухоженном саду, на длинной лужайке, уходящей вдаль. Силуэт мчался к калитке в стене. Фрейя выскочила наружу вслед за ним, и горизонт открылся перед ней, а от порыва ветра перехватило дыхание. Мышцы горели, легкие будто наполнились кислотой. Она бежала, не жалея себя не сбавляя темпа сумеречное небо затянутое тучами и железно серого становилось черным но далеко впереди на краю света где облака не достигали моря виднелось зарево фигура бежала по темным открытым полям навстречу этому сиянию к вершинам скал постой фигура не останавливалась видимо не слышала ее крика голоса за спиной казалось стихли но Фрея не обернулась чтобы посмотреть не приближаются ли они. Ветер с ревом ударил ей в грудь, заставил отшатнуться, а от вихря мыслей закружилась голова. Но Фрейя не замедлила шага, не могла и не стала бы. Останавливаться было смерти подобно, тот голос. Она его узнала. У нее перед глазами все время проносился один и тот же образ — туфли. Туфли поверх погребенного тела. Фигура впереди замерла, прежде чем продолжить бег. Пытаясь догнать ее, Фрея наткнулась на ограждение из колючей проволоки. Ветер трепал оторванный кусок черной ткани, застрявший сверху. За забором фермерские угодья превратились в вересковую пустошь. Под ногами сплошные неровности. Небосвод расширялся по мере приближения к морю, и громоподобный шум в Северной Атлантике, обрушивающий свои волны, а зубчатые стены из песчаника, эхом отдавался в воздухе. «Ола, подожди!» Фигура замедлила бег и остановилась. Сгорбившись, упершись руками в колени, сплевывая в грязь, Фрей догнала ее. Она подумала, что ей это приснилось, но нет. Все было наиву. Перед ней стояла женщина, одетая в черное с головы до ног, короткие темные волосы под бейсболкой, в крови. Фрей никогда бы не узнала ее, если бы не голос. Тот же голос, что она слышала, будучи подростком, на пристани в стромности. «Ты впрямь подумала, что Гарри может понравиться такая дебилка, как ты?» С губ Фрей сорвался единственный вопрос, который смог сформулировать ее ошеломленный мозг. «Как?» — Ола Кэмпбелл подняла на нее взгляд, и когда Фрей увидела ее серые глаза, поняла, что это не сон. Ола не ответила, лишь тяжело дышала, придерживая предплечье, и только теперь Фрей заметила кровь, вытекающую из раны. Фрей оглянулась назад, выискивая глазами «дом», Изгиб местности и быстро подкрадывающаяся ночь не оставляли надежды увидеть его снова. Вокруг не было ничего, кроме штормового ветра и сгущающейся темноты. Озноб пробрал ее до костей, когда она осознала, что понятия не имеет, где теперь те громилы, кто они такие, сколько их было в том фургоне. Надо было как можно быстрее убраться подальше от этого гиблого места. Словно прочитав ее мысли, Олла заговорила снова. «Моя машина здесь, наверху!» Она кивнула в сторону парковки в конце есноби «Они знают!» Уолла сглотнула. Она с трудом переводила дыхание. «Кто они такие?» «Не знаю. Он мне не сказал. Только назвал их парнями». «Он? Тот, кто пытался тебя задушить? Это была та самая свинья?» «Да, Аллан Тейт». «Хорошо». Уолла снова сплюнула на каменистую землю. Позади них ревел океан. Местность была совершенно открытой. Спрятаться негде». «Туфли!» — произнесла Фрея вслух, когда эта мысль снова пришла ей в голову. «Они не подходили». «Что?» «Туфли не подходили тому, кого ты похоронила в своей одежде. Вот почему они лежали поверх тела». В полумраке Фрея увидела, как Ола кивнула. «Да!» — она заставила себя выпрямиться, все еще придерживая правое предплечье. «Пойдем!» Ола направилась к парковке. Фрея последовала за ней. От ветра не было спасения. Морские брызги разлетались по вершинам скал, дыхание Фрей восстановилось, но сердце все еще колотилось в груди, в горле, в висках. Адреналин бушевал в крови, мешая думать о чем-либо, кроме выживания, но в голове постепенно складывалась вероятная картина той ночи на ферме Иствент. Однако пока все оставалось мучительно размытым. Фрей смотрела на женщину, идущую впереди нее. Женщину, которая восстала из мертвых. Женщину которая когда-то изводила ее в школе, женщину, которая теперь стала убийцей. И эта женщина только что спасла ей жизнь. Ола оглянулась на нее через плечо, возможно, пыталась вспомнить ее. «Мы учились в одной школе», — подсказала Фрея. «Что?» — я подумала, ты посмотрела на меня, потому что узнала. Что-то изменилось в выражении лица Оллы, но она не подтвердила того, что сказала Фрея. Ола посмотрела через поля в сторону дома. Фрей наблюдала за ней, пока они брели дальше и думала о мужчине, которого видела на тех фотографиях, и его словесном портрете, написанном Скоттом, Олой. Рост 5 футов 10 дюймов, худощавый. Она присмотрелась к фигуре Оллы. Процесс разложения останков почти подошел к концу. Похожее тело в подходящей одежде и с проломленной головой могло на какое-то время ввести следователей в заблуждение, но ненадолго. «Это скот похоронен в твоей одежде, не так ли?» Ола снова оглянулась через плечо и кивнула. «Вот ответ на вопрос. Почему сейчас?» «Тебе нужно было вернуться, пока полиция не выяснила, что это не твои останки». «Не могу поверить, что у них ушло на это так много времени», — сказала Ола. «Или, может, могу?» Судебно-медицинская экспертиза запаздывала из-за трудностей с извлечением останков. Никто не стал бы рассматривать их слишком внимательно, пока они не будут доставлены в лабораторию в Абердине, распакованы и разложены на лабораторном столе. И даже это могло быть отложено, если бы где-то по эту сторону Перта возникло более срочное дело, та же смерть Грэма Линклейтера. Свеже убийство, Как сказал во вторник старший детектив-инспектор Макинтош, первые 48 часов в подобных делах имеют решающее значение — Осмотр его трупа получил бы приоритет над костями, пролежавшими в земле 17 лет. Фрей знала, что процесс опознания тел затянулся бы надолго, учитывая, что сказал Фергюс о разможенных черепах. Такие повреждения исключают возможность идентификации по стоматологическим картам, а отсутствие мягких тканей сильно затрудняет проведение анализа ДНК. Но существуют простые способы установить, мужчина это или женщина, по особенностям строения тазовой кости, и Фрей знала, что возраст можно довольно точно определить по длине ключицы. Как только кто-нибудь проведет хотя бы поверхностный анализ останков, станет понятно, что тело принадлежит не Олле. Если полиция до сих пор этого не выяснила, то очень скоро непременно обо всем узнает они дошли до тропинки ведущей к вершине скалы и немного ускорили шаг другое тело это лем да это лем Ула остановилась обернулась ветер проносившийся над скалами заставил ее пошатнуться послушай я знаю ты рвешься опубликовать эту историю для своей газеты но меня не волнует публикация я хочу чтобы все узнали правду хочу справедливости ол окинул ее с ног до головы оценивающим взглядом Фрей стало интересно что же она увидела «Ты должна сдаться», — сказала она женщине. «Что?» «Полиция наверняка уже знает, что это не твое тело. Тебя будут искать. И каков твой план? Собираешься убивать всех, кто когда-либо ходил на такие вечеринки?» «Почти». «Это бессмысленно. Ты только что сказал мне, что все гораздо серьезнее. Это продолжалось много лет, прежде чем появился Скотт. Все началось с торговли людьми здесь, на Аркнейских островах. По сей день остаются замешанные в этом люди. Те, кто был. Кто они?» Он не сказал, но я собираюсь это выяснить. Однако полиции нужны твои показания о вечеринках. Других доказательств нет. Больше никто не выступит с заявлением. Им нужна ты!» Ола посмотрела на море, на быстро гаснущий свет на горизонте. Она покачала головой. «Я думаю, это вбило себе в голову, что мы обе хотим одного и того же!» а разве нет?» «Мне наплевать, что было раньше!» — закричала Ола. «Меня не волнует правда или справедливость в отношении кого-либо, кроме Лиама!» «Все, чего я хочу, увидеть, как те ублюдки, что разрушили мою жизнь и жизнь Лема, истекают кровью у меня на глазах!» «Помоги полиции найти их, задержать! Детективы, которые ведут это дело, не местные, они из группы расследования тяжких преступлений, им можно доверять!» Ола рассмеялась над этим. «Как ты вообще собираешься найти остальных?» — спросила Фрея. «Ты имеешь в виду без твоей помощи?» Ола все еще сжимала в руке нож. Внезапно Фрей осенила, что она — единственная, кто видел Олу живой. Единственный свидетель, пока еще с бьющимся сердцем. Она сделала шаг назад, и камень под ногой сдвинулся. Она споткнулась, когда острая боль пронзила лодыжку. — Расслабься, — сказала Ола. Я не собираюсь тебя убивать, черт возьми. Но знаешь, если я сдамся, первое, что они спросят, как мне удалось найти дорогу сюда, они заберут мой телефон. Ты все еще так хочешь, чтобы все узнали правду? — Да. Она говорила искренне, даже если ей грозило стать соучастницей убийства. Ола это заметила. «Ты чертова зануда! Знаешь об этом?» «Меня обзывали похуже. С твоей подачи!» Ола посмотрела на нее, и Фрей впервые показалось, что она увидела в ее глазах проблеск узнавания. «Да, я говорила много гадостей, когда была молодой и глупой. Не принимай это близко к сердцу!» Она вздохнула. «Послушай, давай доберемся до машины, тогда мы сможем...» Камень у них под ногами разлетелся на куски, раздался треск выстрелов. Они обе повернулись, чтобы посмотреть на возвышающийся край теса На вершине виднелся приземистый темный силуэт. Одна из заброшенных зенитных башен времен Второй мировой войны. Кто-то стоял рядом с ней. Вспышка света. Свистящий звук и что-то пролетело мимо них. Позади раскололся еще один камень. «Черт!» Олла бросилась бежать. Обратно, в том направлении, откуда они пришли. Еще один камень взорвался у нее под ногами, прежде чем Фрей осознала, что происходит. Люди из фургона. Она повернулась и побежала. Олла мчалась далеко впереди. фрей еще не пришла в себя после предыдущей пробежки, и ее ноги были словно налиты свинцом. Как будто она двигалась сквозь патоку. Споткнувшись о камень, она разбередила рану на лодыжке и теперь едва могла опираться на эту ногу. К своему ужасу она прихрамывала. Еще один хлопок выстрела за спиной, еще один свистящий звук совсем близко от головы. Фигура Оллы все больше отдалялась, исчезая в ночи. Фрей не могла за ней угнаться и оторваться от преследователей казалось невозможным. Продолжая она в том же темпе, ее настигнут в считанные мгновения. Ей нужно было. Еще один выстрел. Где-то вдалеке ола упала. Сердце Фрея замерло. Она остановилась и перестала дышать. Еще одна пуля прошила землю в каких-то метрах от нее и это вывело Фрею из транса. Она снова побежала вперед, Колли. Если произошло непоправимое, на бегу она выхватила телефон из кармана пальто. Со второй попытки заставила пальцы набрать цифры девять девять Задыхаясь, она прокричала в трубку что-то о выстрелах в яснобе. «Скорее!» «Пожалуйста, ради всего святого, приезжайте как можно скорее!» Ола лежала лицом вниз, когда Фрейя добралась до нее, и темная лужа крови растекалась по гладкому красному камню возле правого плеча. «Ола!» «Ничего!» «Ола, вставай! Ну уже!» Фрейя подняла голову, фигура бежала. Приближалась только одна. Фрея огляделась вокруг и увидела лишь черную пустоту океан бушевал у нее за спиной брызги волн накатывали шею в голову пришла идея и времени на раздумье не было как не оставалось и места для сомнений надо действовать она подтащила обмякшее тело ола к вершине утеса раздался стон хороший знак примерно в двух метрах ниже обрыва в слоистом песчанике выдавался узкий выступ а дальше остров исчезал в бурлящей внизу черной воде Она оставила Олу на краю и осторожно спустилась по камням, сопротивляясь ветру, который пытался унести ее с собой. Она поскользнулась, когда нащупала ногой выступ, и сердце замерло от ужаса, но ей удалось удержаться. Фрея осторожно пробиралась по выступу, чувствуя, как едкий запах птичьего помета щиплет язык, усиливая головокружение. Она заставила себя перебороть от вращения. Цепляясь ногтями за выступающие камни, она обогнула изгиб скалы и снова взобралась на вершину. Мужчина с пистолетом теперь находился справа от нее, и она могла подобраться к нему сзади. Он стоял над неподвижным телом Оллы, целился ей в голову. И Фрея побежала, собрав все силы, на какие была способна.